Как-то так получилось, что платить за кров в середину стало не нужно. Уже вся семья хозяйки питалась его заработков. Да кое-что еще и наледник на будущее откладывалось. Сажать Олега вдова стала во главе стола. Вино выставляла без намеков. Первому на выбор придвигало блюдо с тушеным мясом или печеной рыбой. Совета начала спрашивать. как лучше хозяйство в дальнейшем обустроить, сколько пашни поднимать, что под покос оставить. Дожди уже утихли, но Олег выжидал, пока дороги подсохнут, пока не нужно будет опасаться ночлега на сырой земле. Бояться, что поднявшиеся от дождей ручьи и болота перекроют проезжие тракты. А то, может, имело смысл и до покрова подождать. но ну ведь... Как мороз хороший ударит, грязи на Руси больше до самой весны не случается. Реки сами собой превращаются в прочные ровные дороги, над бездонными топями вырастают звенящие мосты, сырость и нема седают на ветвях деревьев. Езжай куда хочешь и ничего не бойся. Однако теплым осенним днем перед воротами дома вдруг остановилась телега. И в дом вдовы постучала женщина в темном платье. — Хозяюшка, слыхивали мы, ведун у тебя живет. Тербя узлы, с скороговоркой сказала она. — Может, глянет он на моего сыночка, младшенького. Что-то плохо совсем стал, боюсь я за него. Задыхается кровинушка моя. Коженный день походит, походит, и вдруг кашлять начинает, а потом и синеет, и весь дышать перестает совсем, падает. Гостья заплакала. «Давно так?» — поинтересовался Олег, выходя на улицу. «Да с весны этой. Ранее тоже случалось редко. Волух наш отчитал, отпустила подучая, а тут вдруг, как накинулась, мочи просто нет никакой. Ладно, сейчас посмотрим». Разумеется, старик никогда не учил своих последователей знахарскому мастерству. Считал, к докторам отправлять болящих надо, а не опыты над ними ставить. Но только вот не имелось сейчас окрест никаких больниц и поликолинник, а потому отфутболивать несчастную мать у середины язык не повернулся. Мальчишку занесли в дом, вложили на лавку, печи, раздели. На вид ему было лет десять. И на первый взгляд казалось, что его за все эти десять лет ни разу не покормили. На Руки точно спички, ноги как руки, живот впал и аж в ребра наружу. Весь синий, словно из петли вынули, дышит мелко-мелко. Когда последний раз задыхался, а вот сегодня и упал, родненький мой, хлюпнуло носом гостья. Сразу и повезли. Олег положил руку мальчишке на лоб, сосредоточился, изгоняя мысли и стремясь установить с подростком контакт по уже знакомой методике. Коли княгине помогло, почему и другим помочь не сможет? Ведун долго прислушивался к происходящему в больном малыше, пока не удостоверился. Опасной патологии нет. Никаких зловещих черных комков не зреет. Органы внутренние на местах. Вот разве легкие слабоваты, не управляются с нуждами организма, от того при лишних усилиях в движении и не справляются, астма возникает, задыхается молец. Надо им помочь, подтолкнуть. Я вообще знахарством не занимаюсь, потому травы не заготавливал, сказал Середин, подходя к столу. Потому, коли лечить мальчика хотите, сами попытайтесь то, что нужно найти. Я сейчас на березке наговор нацарапаю. Его на отвар нашептывать нужно. Но в первую очередь наберите побольше болотного багульника, или лучше купите у травника опытного. Его листья нужно в пору цветения собирать. Сейчас не время. Значит... Ложку багульника и пол-ложки листьев крапивы Нужно заварить кипятком, примерно горшок, Да нашептать на отвар. Силой сворожьей, жаром яриловым, Чистотой лилейной, теки вода пожила молодца, Грей, согревай, слабеть не давай, Будьте слова мои крепки, как спорыньи лепки, Смирагл, сторож честный, Нече тебе зимой холодной на полях творить К молодцу прили, паром своим дыхни, Крылами обвей, силу полей летних отдай. Нинь до веки, и от земли, И до жаворонкого полета, Слово булат, вода, замок, Унеси болезнь, оставь бело тело. После наговора весь отвар Нужно за день выпить до капли. Будешь поить мальца двадцать дней, Отпустит подучая. Навсегда отпустит, забудете. Но будущей зимой лечение повтори. Летом бесполезно. Летом наговор на смирагла не действует. Спасибо, родненький. И прежде чем Олег отдернул руку, женщина успела ее пару раз поцеловать. Прямо и не знаю, что бы без тебя делала. Кровинушка, слаб совсем. До ворона бы и не довезла. Не знаю, как сюда докатилась. Вот, прими подарок от всей души. Ведун принялся отмахиваться от корзины с яйцами и соленой курицей, а потому до него не сразу дошел смысл услышанного. Что ты сказала? Я? Отпрянул от громкого возгласа гостя. Я говорю подарок. Нет, ты говорила, что вести к другому знахарю ребенка хотела. Куда? Так сказывали на Муромской дороге, от Киева, стало быть, к Мурому, возле деревеньки воротицы знахарь обитает. Не волк к богам не ходит, помощи от них не просит, сам ворожит, сам и нашептывает, сам из мастерит. От всех болезней сказывали избавляет, да только добраться до него непросто, дорога кружит, не пускает. Сама выбирает, кому летиться, кому назад вертаться. Зовут его, как? Вороном кличут. Пожало плечами крестьянка. Мудрый, видать, как ворон. Средин умчался из деревни с первыми лучами солнца, оставив вдове на память почти всю хазарскую добычу. Миски, блюда, кувшины Ей привыток. Ему лишняя тяжесть. Гнедая, словно чувствуя нетерпение хозяина, Неслась с галопом, Таща за собой на натянутых поводьях заводного коня. Версты уносились назад, Точно поднятые ветром осенние листья, Мелькали заметить не успевал. Во встречных деревнях ведун переходил на шаг, Стучался по дворам, спрашивал, Где можно найти знахарь ворона? и все крестьяне уверенно показывали их вперед. «Что же мне раньше спросить в голову не пришло?» мысленно пенял себя Олег. «Его, похоже, половина Руси знает. А кони мчались и мчались дальше».